ТРИ СИЛЫ Печатая эту речь в том виде, как она была прочитана в публичном заседании Общества любителей российской словесности, считаю нужным заметить, что более подробное развитие той же темы будет дано мною в исторических пролегоменах к сочинению о началах цельного знания, которого первая часть теперь печатается. от начала истории три коренные силы управляли человеческим развитием первое стремится подчинить человечество во всех сферах и на всех степенях его жизни одному верховному началу в его исключительном единстве стремится смешать и слить все многообразие частных форм подавить самостоятельность лица свободу личной жизни один господин И мертвая масса рабов — вот последнее осуществление этой силы. Если бы она получила исключительное преобладание, то человечество окаменело бы в мертвом однообразии и неподвижности. Но вместе с этой силой действует другая, прямо противоположная. Она стремится разбить твердыню мертвого единства дать везде свободу частным формам жизни, свободу лицу и его деятельности. Под ее влиянием отдельные элементы человечества становятся исходными точками жизни, действуют исключительно для себя и для себя, общее теряет значение реального существенного бытия, превращается в что-то отвлеченное, пустое, в формальный закон, а, наконец, и совсем лишается всякого смысла. Всеобщий эгоизм и анархия, множественность отдельных единиц без всякой внутренней связи – вот крайнее выражение этой силы. Если бы она получила исключительное преобладание, то человечество распалось бы на свои составные стихии, жизненная связь порвалась бы, и история окончилась войной всех против всех, самоистреблением человечества. Обе эти силы имеют отрицательный, исключительный характер. Первая исключает свободную множественность частных форм и личных элементов, свободные движения, прогресс. Вторая же столь же отрицательно относится к единству, к общему верховному началу жизни, разрывает солидарность целого. Если бы только эти две силы управляли историей человечества, то в ней не было бы ничего, кроме вражды и борьбы. Не было бы никакого положительного содержания. В результате история была бы только механическим движением, определяемым двумя противоположными силами и идущим по их диагонали. Внутренней целости и жизни нет у обеих этих сил а, следовательно, не могут они ее дать и человечеству. Но человечество не есть мертвое тело, и история не есть механическое движение, а потому необходимо присутствие третьей силы которое дает положительное содержание двум первым, освобождает их от их исключительности, примиряет единство высшего начала с свободной множественностью частных форм и элементов, созидает таким образом целость общечеловеческого организма и дает ему внутреннюю тихую жизнь. И действительно, Мы находим в истории всегда совместные действия трех этих сил, и различие между теми и другими историческими эпохами и культурами заключается только в преобладании той или другой силы, стремящейся к своему осуществлению, хотя полное осуществление для двух первых сил, именно вследствие их исключительности, физически невозможно. Оставляя в стороне древние времена и ограничивая современным человечеством, мы видим совместное существование трех исторических миров, трех культур, резко между собой различающихся, я разумею, мусульманский восток, западную цивилизацию и мир славянский. Все, что находится вне их, не имеет общего мирового значения не оказывает прямого влияния на историю человечества. В каком же отношении стоят эти три культуры к трем коренным силам исторического развития? Что касается мусульманского Востока, то не подлежит никакому сомнению, что он находится под преобладающим влиянием первой силы, силы исключительного единства. Все там на мусульманском Востоке, подчинено единому началу религии. И притом сама эта религия является с крайне исключительным характером, отрицающим всякую множественность форм, всякую индивидуальную свободу. Божество в исламе является абсолютным деспотом, создавшим по своему произволу мир и людей, которые суть только слепые орудия в его руках, Единственный закон бытия для Бога есть его произвол, а для человека — слепой, неодолимый рок. Абсолютному могуществу в Боге соответствует в человеке абсолютное бессилие. Мусульманская религия прежде всего подавляет лицо, связывает личную деятельность. Вследствие же этого, разумеется, все проявления и различные формы этой деятельности задерживаются не обособляются, убиваются в зародыше. Поэтому в мусульманском мире все сферы и степени общей человеческой жизни являются в состоянии слитности, смешения, лишены самостоятельности относительно друг друга и все вместе подчинены одной подавляющей власти религии. В сфере социальной мусульманство не знает различия между церковью, государством, и, собственно, обществом или земством. Все социальное тело мусульманства представляет сплошную безразличную массу, над которой возвышается один деспот, соединяющий в себе и духовную, и светскую высшую власть. Единственный кодекс законов, определяющий все церковные, политические и общественные отношения, есть ал коран Представители духовенства суть вместе с тем и судьи. Впрочем, духовенства в собственном смысле нет, так же, как нет и особенной гражданской власти, а господствует смешение того и другого. Подобное же смешение господствует и в области теоретической или умственной. В мусульманском мире, собственно говоря, совсем не существует ни положительная наука, ни философия, ни настоящая теология, а есть только какая-то смесь из скудных догматов Корана, из отрывков кое-каких философских понятий, взятых у греков и некоторых эмпирических сведений. В средневековой арабской философии не было ни одной оригинальной идеи, она только пережевывала Аристотеля. Во всяком случае, эта философия оказалась пустот цветом и не оставила никакого следа на Востоке. Вообще же вся умственная сфера в мусульманстве не различалась, не обособилась от практической жизни. Знание имеет здесь только утилитарный характер. Самостоятельного же теоретического интереса не существует. Что касается до искусства, до художественного творчества, то и оно точно так же лишено всякой самостоятельности и крайне слабо развито, несмотря на богатую фантазию восточных народов. Гнет одностороннего религиозного начала помешал этой фантазии выразиться в объективных идеальных образах. Вояние и живопись, как известно, прямо запрещены Кораном и не существуют совсем в мусульманском мире. Поэзия не пошла здесь дальше той непосредственной формы, которая существует везде, где есть человек, то есть лирики. Богатая персидская поэзия не принадлежит мусульманскому миру. Часть ее коренится в древнейшем иранском эпосе, другая же часть не только осталась чужда влиянию ислама, но даже проникнута протестом против него. Что же касается до музыки, то на ней особенно ясно отразился характер исключительного манизма. Богатство звуков европейской музыки совершенно непонятно для восточного человека. Самая идея музыкальной гармонии для него не существует. Он видит в ней только разногласия и произвол. Его же собственная музыка, если только можно называть это музыкой, состоит единственно в монотонном повторении одних и тех же нот. Таким образом, как в сфере общественных отношений, так и в сфере умственной, а равно и в сфере творчества, подавляющая власть исключительного религиозного начала не допускает никакой самостоятельной жизни и развития. Если личное сознание, безусловно, подчинено одному, религиозному принципу, крайне скудному и исключительному, если человек считает себя только безразличным орудием в руках слепого, по бессмысленному произволу действующего божества, то понятно, что из такого человека не может выйти ни великого политика, ни великого ученого или философа, ни гениального художника, а выйдет только помешанный фанатик. Каковы и суть самые лучшие представители мусульманства? Я разумею мусульманских дервишей или святых. Во всякой религии святость состоит в том, чтобы через уподобление себя божеству достигнуть полнейшего с ним соединения. Но характеристично, в чем полагается это соединение и как оно достигается. Для мусульманского дервиша оно сводится к совершенному заглушению личного сознания и чувства, так как его исключительное божество не терпит другого «я» рядом с собой. Цель достигнута, когда человек приведен в состояние бессознательности и анестезии, для чего употребляются чисто механические средства. Таким образом, соединение с божеством для человека равносильно здесь уничтожению его личного бытия и мусульманство в своем крайне последовательном выражении является только карикатурой буддизма. Что мусульманский Восток находится под господством первой из трех сил, подавляющей все жизненные элементы и враждебной всякому развитию, это доказывается, кроме приведенных характеристических черт, еще тем простым фактом, что в течение 12 столетий мусульманский мир не сделал ни одного шага на пути внутреннего развития. Нельзя указать здесь ни на один признак последовательного органического прогресса. Мусульманство сохранилось неизменно в том состоянии, в каком было при первых калифах, но не могло сохранить прежние силы, ибо по закону жизни, не идя вперед, Оно тем самым шло назад, и потому неудивительно, что современный мусульманский мир представляет картину такого жалкого упадка. Прямо противоположный характер являет, как известно, западная цивилизация. Здесь мы видим быстрое и непрерывное развитие, свободную игру сил самостоятельность и исключительное самоутверждение всех частных форм и индивидуальных элементов, признаки, несомненно, показывающие, что эта цивилизация находится под господствующим влиянием второго из трех исторических начал. Уже самый религиозный принцип – Легший в основу западной цивилизации, хотя он представлял лишь одностороннюю и, следовательно, искаженную форму христианства, был все-таки же несравненно богаче и способнее к развитию, нежели ислам. Но и этот принцип самых первых времен западной истории не является исключительной силой, подавляющей все другие. Волей-неволей он должен считаться чуждыми ему началами. Ибо рядом с представительницей религиозного единства Римской Церковью выступает мир германских варваров, принявший католичество, но далеко не проникнутый им, сохранивший начало не только отличное от католического, но и прямо ему враждебное, начало безусловной индивидуальной свободы верховного значения личности. Этот первоначальный дуализм германа-римского мира послужил основанием для новых обособлений ибо каждый частный элемент на Западе, имея перед собой не одно начало, которое его всецело бы подчиняло себе, а два, противоположные и враждебные между собою, тем самым получал для себя свободу. Существование другого начала освобождало его от исключительной власти первого и наоборот. Каждая сфера деятельности Каждая форма жизни на Западе, обособившись и отделившись от всех других, стремится в этой своей отдельности получить абсолютное значение, исключить все остальные, стать одна всем, и вместо того по непреложному закону конечного бытия, приходит в своей изолированности к бессилию и ничтожеству, захватывая чуждую область, теряет силу в своей собственной. Так церковь западная, отделившись от государства, но присвоивая себе в этой отдельности государственные значения, сама ставшая церковным государством, кончает тем, что теряет всякую власть и над государством, и над обществом. Точно так же государство, отделенное и от церкви, и от народа, и в своей исключительной централизации присвоившей себе абсолютное значение, под конец лишается всякой самостоятельности, превращается в безразличную форму общества, в исполнительное орудие народного голосования. А сам народ или земство, восставшие и против церкви, и против государства, как только побеждает их, в своем революционном движении не может удержать своего единства, распадается на враждебные классы и затем, необходимо, должен распасться и на враждебные личности. Общественный организм Запада, разделившийся сначала на частные организмы, между собою враждебные, должен под конец раздробиться на последние элементы, на атомы общества то есть отдельные лица, и эгоизм корпоративный, кастовый, должен перейти в эгоизм личный. Принцип этого последнего распадения был впервые ясно выражен в великом революционном движении прошлого века, которое, таким образом, и можно считать началом полного откровения той силы, которая двигала всем западным развитием. Революция передала верховную власть народу, в смысле простой суммы отдельных лиц, все единство которых сводится лишь к случайному согласию желаний и интересов, согласию которого может и не быть. Уничтожив те традиционные связи, те идеальные начала, которые в старой Европе делали каждое лицо, только элементом высшей общественной группы и, разделяя человечество, соединяли людей, разорвав эти связи. Революционное движение предоставило каждое лицо самому себе и вместе с тем уничтожило его органическое различие от других. В старой Европе, Это различие и, следовательно, неравенство лиц обусловливалось принадлежностью к той или другой общественной группе и местом в ней занимаемым. С уничтожением же этих групп в их прежнем значении исчезло и органическое неравенство. Осталось только низшее натуральное неравенство личных сил. Из свободного проявления этих сил Должны были создаться новые формы жизни на месте разрушенного мира. Но никаких положительных оснований для такого нового творчества не было дано революционным движениям. Легко видеть в самом деле, что принцип свободы сам по себе имеет только отрицательное значение. «Я могу жить и действовать свободно» то есть не встречая никаких произвольных препятствий или стеснений, но этим, очевидно, нисколько не определяется положительная цель моей деятельности – содержание моей жизни. В старой Европе жизнь человеческая получала свое идеальное содержание от католичества, с одной стороны, и от рыцарского феодализма, с другой. Это идеальное содержание давало старой Европе ее относительное единство и высокую героическую силу, хотя уже оно таило в себе начало того дуализма, который должен был необходимо привести к последующему распадению. Революция окончательно отвергла старые идеалы, что было, разумеется, необходимо, но по своему отрицательному характеру не могла дать новых. Она освободила. Индивидуальные элементы дала им абсолютное значение, но лишила их деятельность необходимой почвы и пищи. Поэтому мы видим, что чрезмерное развитие индивидуализма в современном Западе ведет прямо к своему противоположному, к всеобщему обезличению и опошлению. Крайняя напряженность личного сознания, не находя себе соответствующего предмета, переходит в пустой и мелкий эгоизм, который всех уравнивает.